ВЕРОЛОМСТВО Офелия никогда еще не бывало в отделе цензуры. Он располагался в другой половине мемориала, целиком реконструированной после раскола. Проходя по ней, девушка невольно думала о пустоте, зиявшей под многотонной каменной громадой. Это безлюдное помещение напоминало скорее заводской склад, нежели административный офис. Голые, без абажуров лампы заливали резким светом штабеля картонных коробок, громоздившихся до самого потолка. В помещении стояла душная жара. «Вот наш мусоросжигатель», — объявил Блесс, указав на стальную герметичную дверь с закопченным оконцем. «Но я мне категорически запрещено подходить к нему». «Разве он еще работает?» — удивилась Офелия. «А я думала, что пока нет нового каталога, уничтожение документов приостановлено». «Вы правы. Книги сейчас не сжигают, но есть еще отбросы. Мемориал ежедневно принимает сотни посетителей, не говоря уж о персонале. Вы даже не представляете, сколько мусора мы туда загружаем каждый вечер. А вон там хранятся архивы, мисс». Блэс открыл другую дверь, и ее ручка тут же отвалилась. Архивный зал ничем не отличался от первого. Кругом все те же картонные коробки. Если старый каталог брал свое начало именно отсюда, то Офелии стало понятно, зачем Торн начал создавать новый с нуля. — А теперь я вас оставлю, не то опоздаю на свой Трамайера, — сказал Блэс. — Обещайте, что потушите свет и закройте за собой, когда будете уходить. — Не волнуйтесь, я все сделаю. Офелия тоже спешила, время уже поджимало. Засучив рукава пиджака, она стала просматривать таблички на коробках, как вдруг заметила, что Блесс все еще топчется в дверях, глядя на нее с тоскливой боязнью. «А вы не забыли, мисс, что за всем этим может стоять Бесстрашный?» «Нет-нет, я помню». Бесстрашный ненавидел цензоров, и мисс Айленс погибла при исполнении своих обязанностей. Бестрашный видел в медиане своего врага, и ту, по словам леди Септимы, куда-то перевели. Этот человек, с виду такой безобидный, был прекрасно информирован и болезненно честолюбив. Офелия ничуть не удивило бы, узная она, что он тоже охотится за книгами Еде, позволявшими сравняться с Богом. «Будьте осторожны, плиз. Не то кончите, как ваша товарка». Умоляющий голос Блэза тронул Афелию до глубины души, но она не смогла ответить. В такие минуты у нее никогда не находилось нужных слов. «Наблюдательный центр девиации». «Вот куда ее отправили», — трагическим шепотом сообщил Блэз. «Гудбай, мисс». Примечание. Девиация. Отклонение параметров от нормы. Здесь... Психическое расстройство. Конец примечания. «Я... спасибо!» Но она опоздала, Блесс уже скрылся. Девушка заставила себя успокоиться. Нельзя решать две проблемы разом. Сначала книги. Она заметила на одной из коробок число, соответствующее дате гибели, мисс Айленс. Начала просматривать лежавшие в ней перечни и вдруг... «Вот оно!» — выдохнула Афелия. В одном из перечней под заголовком «Автор Е.Д.» значилась целая колонка книг. Девушка прочитала название. «Путешествия в новом мире», «Приключения чудесных малышей», «Прекрасная веселая семья» и прочее в том же духе. Судя по всему, это была в высшей степени благонамеренная литература, что делала ее уничтожение совсем уж непонятным. В рубрике «Причины цензуры» мисс Сайленс указала «Лексика, запрещенная индексом, не На книгах еды, как и на многих старинных изданиях, отсутствовали даты выхода в свет, но в перечне указывался примерный период публикации первый век после раскола. Иными словами, то время, когда человечество еще только начало оправляться от катастрофы, строило новую жизнь и нуждалось в так называемой оптимистической литературе. Офелия в полной растерянности подняла очки на лоб. Она не понимала, почему эти сказки признаны вредными. А что если собрание книг ЕД направило ее по ложному следу? Что если книга, которую она ищет, на самом деле книга с большой буквы. Что если Бог был создан точно так же, как потом сам создал духов семей? И что если где-то существует другая книга, которая наделяет человека способностью создавать любые виды власти над людьми? Офелия могла бы прочитать перечень руками и таким образом проникнуть в мысли мисс но для этого ей требовалась санкция цензорской службы. Недавно она уже использовала свое свойство без разрешения, проникнув в личную жизнь профессора Вольфа, и этот недостойный поступок тяжким грузом лежал на ее совести. Внезапно Афелия заметила в перечне нечто странное. На всех названиях книг Е.Д. стоял штамп «Уничтожено». На всех, кроме одной. Книга называлась «Эра чудес». Неужели она не попала в печь? «Если так, значит, именно за ними Сайленс вернулась среди ночи в библиотеку и нашла там свою смерть. Но книга, что с ней-то стало?» «Однажды, через какое-то время, возникнет мир, в котором, наконец-то, воцарится мир, и наступит эра чудес». Афилия произнесла эти слова и сама себе удивилась. Они пришли ей на ум, когда она читала статуи обезглавленного солдата. Девушке чудилось, будто она где-то уже видела их, запомнила крепко-накрепко, а потом забыла. И вдруг она резко подняла голову, оторвавшись от чтения списка. Вокруг стояли одни коробки, но на секунду афелия поймала уголком глаза странный промельк, как будто над ее плечом склонилась чья-то тень. В тот же миг она ощутила, что покрыта испариной, и не только из-за жары в помещении. У нее испуганно застучало сердце, очки мгновенно посинели, словно она очнулась от страшного сна, который даже не могла вспомнить. Но тут Офелия увидела время на стяных часах и в панике вскочила на ноги. Она и не подозревала, что уже так поздно. Наверное, все, начиная с торна, гадают, куда она подевалась». Торопливо закрыв коробку и потушив свет, девушка собралась было выйти, когда ее взгляд упал на оконце мусоросжигателя. И именно там мисс Аллен сожгла книги ЕД, все кроме одной. А что если эра чудес случайно уцелела в топке? Афелия приоткрыла стальную дверь и ее обдала адским жаром. Мусоросжигатель занимал большую часть помещения. Он был так раскален, что, казалось, человек рискует обратиться в пепел, просто стоя рядом. Наверное, прежде чем подходить к печи, полагалось надеть защитный комбинезон, но на этой девушке уже не хватало времени. Она быстро оглядела камеру сжигания, каждый ее уголок, где книга могла бы избежать огня и остаться незамеченной. Ничего. Единственное, что Офелия обнаружила в тот момент, когда решила уходить, — запертая дверь архива. Выглянув в глазок, она успела различить убегавших прорицателей. Четно Офелия трясла и рвала дверную ручку, такую горячую, что она обжигала пальцы даже сквозь перчатки. Все было напрасно. Прорицатели задвинули наружный засов. Вечерний прогноз. Жгучая жара. Они знали. Прорицатели с самого начала знали, что произойдет, и, как всегда, выступили актерами в собственном представлении. Напрасно Офелия барабанила в дверь, зовя на помощь. Никто так и не появился. А жар, выдыхаемый печью, стал совсем невыносимым. Офелия металась в поисках другого выхода, но его не было, она попала в западню». Густые капли поты стекали с ее лба к подбородку, ноги буквально плавились в тесных сапогах. Девушка приникла лицом к решетке стенового вентилятора. Она не могла выбраться через это отверстие. В него едва пролезла бы ее рука, но рядом с ним было не так жарко. Минуты уходили одна за другой, а вместе с ними из ее тела испарялась влага. Офелия просто не верилась в происходящее — Неужели прорицатели не сознавали, что подвергают ее смертельной опасности? Ведь кроме них один только Блэ знал, где она находится, а его Трамаэра давным-давно покинул мемориал. Девушка вытерла горячий пот, разъедавший веки, и вдруг увидела, как в дверном глазке мелькнула тень. Раздался стук отодвигаемого засова, дверная ручка повернулась, и в комнату проник свежий воздух. Офелия бросилась к выходу. Ее горло разрывалось от кашля, легкие горели огнем, голова кружилась так сильно, что пришлось на минуту прислониться к стене, чтобы не упасть. Наверное, она разрыдалась бы от облегчения, не будь ее организм в конец обезвожен. Кто же открыл дверь? Может, сами прорицатели? Девушка смотрела во все стороны, но кроме нее в коридоре не было ни души. Шатаясь, Фелия добралась до ближайшего туалета. Она не позволила себе напиться воды из-под крана, годной лишь для мытья, только смочила платок и протёрла им лицо и шею, багровые, словно от солнечных ожогов. Девушка спешила увидеться с Торном и сообщить ему об исчезновении единственной книги Еде, неуничтоженной Мисс Silence. Она понимала всю важность этого факта, который мог иметь прямое отношение к главному объекту его поисков. Не успела Офелия выйти из туалета, как ей пришлось бежать наобратно. Ее вывернуло наизнанку. Склонившись над унитазом, содрогаясь от спазма в желудке, она всерьез подумала, может, стоит, наконец, разоблачить прорицателей. Девушка не колеблясь так и поступила бы, но тогда ей пришлось бы объяснять, чем она сама занималась в отделе цензуры — А привлекать внимание леди Септимы или кого-нибудь из светлейших лордов к своим розыскам не следовало ни в коем случае. В галерее Хофелия встретила только нескольких роботов, мывших витрины. Мемориал уже закрылся, посетители и большинство служащих давно разошлись. Девушка пошла к своему боксу в поисках леди Септимы, надеясь, что та с милостивицей откроет ей доступ в секретариум, несмотря на опоздание. Прорицатели сидели на своих местах, усердно занимаясь чтением, словно никогда и не покидали боксы. На ее разъяренный взгляд они ответили только ехидными усмешками, и все же один из них пристыженно втянул голову в плечи. Офелия подумала, уж не он ли, пожалев о содеянном отпер дверь. Но тут она с изумлением заметила, что бокс Октавио пустует. «Well, well, well!» — воскликнула леди Септима, увидев девушку. А вот и наша пропавшая заявилась. Мы уже битый час разыскиваем вас, курсант Явлали. Никто из ваших товарищей не смог нам указать, где вы гуляете. Будьте добры, объяснитесь». Я плохо себя почувствовала. Иофелия не лгала. Хриплый голос, багровые щеки и мокрые от пота волосы подтверждали ее слова. «Скажите, пожалуйста, и вы не сочли нужным проинформировать нас об этом?» «Сегодня лорду Генри понадобились ваши руки для новой экспертизы, но из-за вас наша работа застопорилась». Лидия Септима сокрушенно покачала головой, хотя недовольство было явно притворным. Ее глаза сияли злорадным торжеством. Наконец-то она смогла отомстить своей ученице за унижение, которому накануне подверглась при ней, несмотря на статус преподавателя. Афилия туча заподозрила что леди Септима прекрасно знала о подлой выходке прорицателя, а может, даже и подстрекала их к этому. «Я компенсирую свое опоздание», — пообещала девушка. «Вы позволите мне пройти в секретариум?» «И не надеетесь, курсант Явлалия, лорд Генри уже нашел вам замену». Эти слова обожгли Офелию сильнее, чем жар мусоросжигателя. Так вот почему пустовал бокс Октавио. «Если вы намерены оправдаться, следуйте примеру своих товарищей», — посоветовала ей леди Септима, указав на боксы крестников Елены. «Надеюсь, дополнительные часы работы над каталогом смягчат дурное впечатление, которое ваш прогул произвел там, в секретариуме. Какая жалость, что это случилось всего за несколько дней до церемонии присуждения степеней». Офелия села на свое место, но не стала ни читать, ни писать. Она неотрывно смотрела на секретариум, в чьей красновато-золотистой оболочки отражались светильники галереи, окружавшие его как планетарные кольца. Поскольку боксы располагались под самым куполом, девушка видела лишь верхнюю часть глобуса, но и отсюда ясно различала его бронированную дверь. Торн нашел ей замену. «Синьорина, кажется, сейчас заплачет», — шепнул один из прорицателей сквозь решетку бокса. «Может, синьорина нуждается в носовом платке?» Афелия заткнула ему рот одним-единственным взглядом, она кипела от ярости. Это из-за них Торн сменил ее на кого-то другого. Как только мостик, ведущий в секретариум, выдвинулся из колонны, она покинула свой бокс. Леди Септима сидела за стойкой пневмопочты. Если она узнает, что девушка самовольно оставила работу, исключение из школы ей обеспечено. «Разрешите мне пройти в туалет». «Как опять?» Леди Септима даже не подняла глаза от блокнота, в котором делала записи. «Не правда очень плохо. Вы же не хотите, чтобы меня вырвало прямо на документы мемориала». Офелии даже лгать не понадобилось, ее и впрямь мучила тошнота. «Даю вам пять минут», — бросила леди Септима, не отрываясь от записи. «И учтите, я внесу это ваше личное дело. Виртуозы должны обладать идеальным здоровьем». Офелия уже не слышала. Она направилась к туалету, но, едва выйдя из поля зрения наставницы, со всех ног помчалась в другую сторону. Пробежав по нескольким коридорам, девушка подоспела к трансцендию как раз в тот момент, когда Октавия уже вставил ключ в скважину, готовясь втянуть за собой мостик. «Я должна попасть в секретариум», задыхаясь, сказала она ему, «всего на минутку, пожалуйста». Октавию нахмурил густые черные брови. Сейчас он походил на свою мать еще больше обычного. «Зачем?» Офелию захлёстывало нетерпение за тем, что мне нужно поговорить с лордом Генри. «Конфиденциально!» «Лорда Генри уже нет в секретариуме, он только что ушел. Он летит в город, за ним прислали дирижабль». «Нет, сегодня точно не мой день», — подумала Офелия. «Все идет наперекосяк». Девушка бегом спустилась по трансцензию на первый этаж и увидела, что Торн быстрыми шагами выходит из атриума. Для человека с искалеченной ногой он шел на удивление энергично. Ей удалось нагнать Торна в тот момент, когда он поравнялся со статуей обезглавленного солдата. Вдали над посадочной площадкой маневрировал снижавшийся дирижабль, его корпус слабо мерцал в лунном свете. «Погодите!» — услышав возглас офелии Торн обернулся. Она впервые увидела его в парадной форме лордов. Золотые галуны ярко блестели даже в тусклом свете уличных фонарей. «Мне некогда меня вызвали генеалогисты. Я вас не задержу. Скажите только, почему вы со мной так поступили? Не забывайте, кому вы обращаетесь». Предупреждение звучало вполне недвусмысленно. В данный момент Торн был лордом Генри, хотя их окружали только кусты-мимозы, они находились в общественном месте. Но афелия ничего не хотела понимать. Девушке уже не удавалось сдерживать бурю эмоций, раздиравших ее сердце. «И все-таки почему?» — настойчиво повторила она сдавленным голосом. «Вы решили меня наказать». «С вами нельзя иметь дело». Ожидание грозило замедлить мое расследование. Торн стоял, выпрямившись во весь рост и глядя прямо перед собой. Совершенно неприступный. Бесстрастие, с которым он излагал свои аргументы, еще сильнее разожгло гнев Афелии. Грозило замедлить. «К вашему сведению, я тоже занималась расследованием. Вам, наверное, интересно было бы узнать...» «К вашему сведению, в том-то и проблема». Прервал он девушку. «Я настоятельно рекомендовал вам никогда не покидать свое подразделение и предупреждать меня, если вы узнали что-то новое, но нет. Вы остались верны себе и принимаете решение в одиночку». «Я просто хотела вам помочь», — пробормотала Офелия сквозь зубы. Торн поднял голову и взглянул на дирижабль, спустившийся так низко, что от воздушных вихрей его пропеллеров затрепетали все кусты мимозы. «Я не нуждаюсь в ваших душевных порывах. Мне нужна только эффективная работа. А теперь прошу извинить, меня ждет дирижабль». У Афелии вскипела кровь в жилах. «Вы эгоист!» Она хотела вывести Торна из себя, и, увидев, как он застыл на месте, поняла, что достигла цели. Его лицо так омрачилось, словно на него внезапно легли все ночные тени». Он устремил на девушку свирепый взгляд, заставивший ее отшатнуться. «Я человек требовательный, угрюмый, необщительный, маниакально точный вдобавок калека», — перечислил он железным голосом. «Вы можете приписывать мне любые недостатки, но я запрещаю вам называть меня эгоистом. Если вам нравится самовольничать, пожалуйста, делайте что угодно», — заключил он, разрубив ладонью воздух, — «но только не отнимайте у меня время». С этими словами Торн повернулся к ней спиной и пошел к дирижаблю, бросив напоследок. «Наше сотрудничество окончено». Афелия знала, что любая попытка объясниться только ухудшит дело, и все же, не сдержавшись, протянула руку, чтобы остановить Торна, заставить его обернуться, помешать уйти. Но она не успела дотронуться до него. Резкая, жгучая боль пронзила ее руку, как электрический разряд. Офелия едва успела схватиться за сапог обезглавленного солдата, чтобы не упасть. Она изумленно смотрела расширенными глазами сквозь покосившиеся очки, как Торн, даже не оглянувшись, исчезает в ночной темноте под жуткий скрип своего стального аппарата. Он воспользовался своими когтями против неё.